Глава восьмая Навязчивый тролль. За окном автобуса замелькали огоньки. Видимо, это была та самая болотинка, из которой пришла ведьма. На вид обычная деревенька с рядами огородов, теплиц и невысоких домиков с застекленными верандами. Во многих домах горел свет. Влада с удивлением поняла, что в Болотенке жили люди. Проехав деревню, автобус медленно двигался по асфальтовому шоссе мимо ночных лесов и полей. Позади Егор Бертилов с Мариком Уткиным, переругиваясь шепотом, чавкали чем-то вонючим и увлеченно пробовали нарисовать круг. Влада смутно подозревала, что это происходит при помощи шариковой ручки прямо на спинке ее кресла – судя по нехорошему треску его обивки. Впереди, в отражении тёмного стекла, если вытянуть шею, можно было увидеть чётко обрисованный профиль спящего гильса Муранова. До сих пор она старалась поменьше смотреть на вампира, а если смотрела, сразу отводила глаза. Слишком красивое лицо, такое, что захватывает дух, и глаза отвести почти невозможно. «Пялится на симпатичного мальчишку, когда он с тобой разговаривает, неудобно, еще вообразит себе невесть что. А вот когда он спит, есть возможность его как следует рассмотреть». Влада устроилась поудобнее, скинула кроссовки, забравшись ногами в кресло, и прижалась к стеклу, стараясь заглянуть вперед. Красивый все-таки у Гильса профиль. Прямой нос с небольшой горбинкой, четко очерченный подбородок, длинная челка падающая на глаза. Интересно, он действительно спит? В фильмах и книгах вампиры притворялись спящими, а у самих были ушки на макушке. Еще вампиры пили кровь, а гильса за этим занятием она еще никогда не видела. Скорее наоборот, вампир относился к ней очень спокойно и снисходительно, как к младшей и бестолковой сестренке, которая постоянно влипает в неприятности. «Совсем не то, чего ей хотелось бы». Если бы он хоть раз просто захотел порисоваться перед ней, как это делал Егор Бертилов. Вдруг автобус тряхнуло на кочке, и Влада чувствительно стукнулась лбом о стекло. «О, чёрт, ещё шишки не хватало!» «Да, Муранов нравится почти всем девчонкам в универе», послышался рядом язвительный гнусавый голос. «Больно ударилась». Влада вздрогнула и повернулась, потирая лоб рукой. Пустое сиденье рядом с ней уже кто-то занял, и теперь этот кто-то ухмылялся, рассматривая ее зелеными глазами. Зеленые глаза значит, тролль. Хотя этот зеленый цвет был ближе к желтому, как высохшая на солнце трава. По виду лет 14, тощий, с узким худым лицом, немного крючковатым носом и близко посаженными глазами. Вроде бы лицо самое обычное, но тролль постоянно морщился и в этом было что-то отталкивающее и неприятное. «При чем здесь Муранов?» Влада равнодушно пожала плечами. «Я просто смотрю в окошко». Еще не хватало, чтобы этот тролль начал распускать слухи, что она влюбилась в гильса. Все-таки нечисть любопытнее людей и замечает все очень быстро. Здесь не ее школа, где в классе большинство не заметит и слона на потолке, так что надо быть на чеку. «В окошко! Там же темно!» а люди в темноте не видят», — ехидно возразил тролль. «А я тебя сразу приметил. Интересная внешность. Вроде с первого взгляда ничего особенного, а привлекает внимание. И волосы странные. Они у тебя с рождения такие или покрасила чем?» «Всегда такие были», — неохотно ответила Влада. Собеседник нравился ей все меньше и меньше с каждой секундой. «А ты немногословная. Девчонки обычно трещат без умолку», — заметил тролль. Или моя компания тебя смущает? Я ведь даже не знаю твоего имени. Ну, это легко исправить. Незнакомец закинул ногу за ногу и устроился поудобнее, расплывшись в улыбке. Я Отто Йорк. И, как можно легко догадаться, я тролль. Угощайся. Отто сунул ей в ладонь горсть семечек. И Влада сжала их в кулаке, досадуя, что не успела отказаться. «Очень приятно», — вежливо ответила она. «А я...» «А ты Влада Огнева, у которой все в порядке», — перебив ее, хихикнул тролль Отто. «Я слышал, кто твой дедуля. Тот самый Венго Огнев, которого мы проходили по истории. Странно, что магу из такой могущественной семьи пришлось искать работу у нас, у нечисти». Влада искоса глянула на Отто. Не смеется ли он? Но у этого тролля было такое постоянно морчившееся лицо, что и не поймешь, смеется или нет ну, может, чуточку издевательски сверкали жёлто-зелёные глаза. «Мой дед не маг, а учитель», — выдавила из себя Влада. «А в Мун работать его пригласили, и ничего он сам не искал». «А ты сама-то ведьма, раз происходишь из семейки Венго», — с усмешкой прищурился тролль. «Никакая я не ведьма, я просто человек, и учиться буду наравне с вами». «Наравне? Хм, не думаю», — ухмыльнулся тролль. В Муне людей почти что нет, только одна кухарка, да сыну ее, жуткий идиот. <свят> Его учат отдельно, ото всех, вместе с одним еще более тупым вурдалаком. И это гордо называется дневным факультетом. А вот когда ты будешь идти, баиньки, у нас будут начинаться наши лекции для нелюдей. Угадай с трех раз, что приготовлено для тебя? Хочешь сказать, что... «Да-да, будешь учиться днем с Кухаркиным тупицей и вурдалаком», закивал Отто. «С тебя спрос будет небольшой. Ты ведь слабее нас, не можешь отводить глаза, как мы, тролли. Или летать, как валькирии. Ну, насчет вампиров я вообще молчу». Влада в ответ только хмуро промолчала. «А ведь этот тролль Отто сейчас специально портил ей настроение. И так понятно, что она едет в Мун только из-за деда, но очень не хотелось самой себе в этом признаваться. «Кстати», — внимательно глядя в потемневшее лицо собеседницы, продолжил расспрашивать Отто, «А твои папа с мамой как тебя отпустили в тёмный универ, а?» «Если ты слышал про меня, наверное, должен был знать и то, что у меня их нет», напряжённо ответила ему Влада. «А где же твои родители? Умерли?» «Не знаю. Наверное». «Да ну!» «Ты сирота, получается!» Влада до боли сжала семечки в кулаке с тоской, думая, что неплохо бы, если бы кто-нибудь сейчас подошел и отвлек этого Отто. «Нет», — резко ответила она, — «у меня есть дед, и он моя семья». Разговор начинал ее беспокоить. Слишком навязчиво тролль лез в душу и наговорил массу гадостей с улыбкой, как ни в чем не бывало. «Говорят, что сироты компенсируют отсутствие родителей, пытаясь найти побольше друзей, и очень часто попадают в просак, снисходительно продолжил Отто. «Вот ты и тянешься к сильным и успешным, вроде Гильса. Внешность у тебя, конечно, ничего, но ты не тянешь на дружбу с ним. Вон и тряпочку себе на коленку завязала в стиле Муранова, да? Чтобы понравиться ему». «Да ничего подобного. Я не...» — начала было возмущенно Влада, Но тролль опять не дал ей договорить. «Даже не мечтай!» — перебил он ее. «Гильз в прошлом году все со старостой Валькиру сообщался. Очень привлекательная шестнадцатилетняя особа. А тебе сколько? Одиннадцать есть уже?» «Мне скоро 14, зло ответила Влада. Тролль неприятно захихикал, А Влада вдруг почувствовала, что настроение у нее упало ниже, чем подошвы кроссовок. «Надо же, ведь она пообщалась с этим Йоргом всего-то пару минут, а уже чувствовала себя никому не нужной неудачницей, которую никто никуда не звал». Сейчас Владе очень хотелось, чтобы Ота куда-нибудь провалился. Или чтобы Лина Кимовна перестала храпеть и в очередной раз поинтересовалась, не съел ли кто-нибудь новую студентку. Гильс, кстати, по-прежнему дремал в переднем ряду и не собирался просыпаться, несмотря на разговор за его спиной. «Лучше бы и я заснула», — с досадой подумала Влада, «чтобы тролль не привязался». «Ноги затекли», — созвенящейся улыбкой сказала она Отто и вытянула ноги вперед, при этом как бы случайно пнув коленом спинку переднего сидения. Спустя секунду оттуда показалась голова Гильса. Глаза были сонными, а взгляд багрово-черных глаз не предвещал ничего хорошего. «Все-таки спал», — не прикидывался. «Извини, я нечаянно», — улыбнулась Влада, лихорадочно соображая, что можно сказать недовольному разбуженному вампиру. «Ты спал, да?» «Уже нет», — хмуро ответил Гилс и взглянул на тролля. Вот-то, а ты что тут делаешь?» «Я-то... общаемся с новенькой», — улыбчиво сморщившись, осклабился Йорк. «Разве нельзя?» Гилс перевел взгляд с тролля и вопросительно взглянул на Владу. Так, если этот вампир сонный болван, сейчас он отвернется. Семечек, хочешь? Влада протянула вперед руку, разжав кулак. Семечки прилипли к ладони и впились ей в кожу так, что на ладони выступило несколько капель крови. Гильс поднял на Владу удивленные глаза. Но ну, наконец-то догадался. Отто, пересядь-ка! Мне надо достать свой чемодан. В глазах тролля промелькнуло что-то. Будто он тоже понял девчоночий маневр. Конечно! Криво улыбнувшись, он встал и ушел в другой конец автобуса, а Гильс занял его место. Извини, что разбудила, тихо сказала Влада, а то мне не отвязаться было от этого отто. Проехали, не извиняйся, отрезал вампир. Что он от тебя хотел? Распрашивал, он сказал: Влада искоса глянула на Гильса, что у меня необычная внешность. «Ну, в этом он прав». К разочарованию Влады голос Гильса остался бесстрастным и спокойным. «С Йоргом лучше не общайся. Он наполовину гоблин. От таких одни гадости». «И хватит нервничать. Ты проколола себе руку». Влада отвернулась и взглянула в окно. И тут же вскрикнула, да так громко, что похоже разбудила всех, кто спал. «Смотрите! Что это? Там, под землей!» Взламывая асфальт, что-то бежало под темной дорогой, то отставая, то обгоняя автобус. «Что? Что случилось?» Лина Кимовна, прекратив храпеть, подскочила, как ошпаренная со своего сиденья, и бросилась к окну. «Да это же Горяев!» С облегчением выдохнула она. «Федя Горяев, ничего страшного!» «Лина Кимовна!» — громко спросил Ганс Готти. «А что, Горяев в этом году снова учится в Муне? Который год уже?» «Да, учится, и не надо шутить на эту тему!» строго и пафосно ответила баратонесса. «Восьмой год на первом курсе и когда-нибудь перейдет на второй. Учиться он любит и...» Лина Кимовна издала почти что истерический вздох. «И мы должны поощрять тягу вурдалака к учебе». «К буфету нашему у него тяга, а не к учебе», громко заметил Гильс, и многие засмеялись. «Опять будет храп в мусоропроводе и дырки в полу». «Надо смириться», — трагическим басом произнес Егор. «Вот если бы Горяев падал сверху, было бы значительно хуже». В автобусе раздался дружный хохот, как вдруг сверху действительно что-то спрыгнуло или упало, и послышался топот и беготня по крыше автобуса. «Валькирии!» — истерически завопила Лина Кимовна, высунув голову в окошко. Ее аккуратная прическа растрепалась ветром и теперь напоминала бешеного дикобраза. «Прекратите прыгать по крыше автобуса!» «Сорветесь, а медпункт и так переполнен первого числа будет. К болотникам в общежитие поселю. Потом от вас всю жизнь тиной вонять будет». С крыши донеслось хихиканье, и Влада заметила, как на фоне ночного неба быстро пронеслись какие-то крылатые тени. А Баратонесса перевела дух, набрала побольше воздуха в легкие и рявкнула. «Горяев, я все вижу!» «Прекрати портить асфальт! Иди по земле! Иди по земле, паразит! А то в буфет не пущу!» Как только она это произнесла, холм под асфальтом лопнул, из него выскочило нечто темное и, размахивая длинными руками, неуклюжими шагами поскакало по обочине. Нечеловеческими прыжками оно нагоняло мчащийся во весь опор автобус, перемахивая через овраги, ручейки и волны пока не влетела башкой в ствол дерева. Послышался звук, похожий на столкновение пустого медного самовара с товарным поездом. Дерево переломилось и начало заваливаться со страшным скрипом. А ахнула, схватившись за голову и бормоча что-то о переполненном медпункте. Хохот в салоне достиг апогея. Казалось, что сам автобус от смеха подпрыгивает и качается. Компания Кикимор во главе с Дриной заливалась серебристым хихиканьем. Марик заухал своим совиным смехом, утирая слезы под очками не слишком чистым носовым платком. Егор хихикал, даже Гильс улыбался, хотя все последние часы он выглядел серьезным и даже отстраненным. Влада рассмеялась вместе с остальными, чувствуя, что к ней возвращается хорошее настроение. «Все, хватит нервничать». Хватит слушать гадости от всяких йоргов. Автобус резко нырнул куда-то вниз, так что несколько чемоданов попадали, а Влади на голову сверху свалилась ее дорожная сумка с вещами. Ну что же, очень кстати, не надо доставать. За окнами потянулись ярко-синие полосы, заблестели ровные стены. Подъезжаем, ребята! охрипшим голосом вещала Лина Кимовна. Не толкаться! «Не драться? Огнева, у вас все в порядке?» Влада прильнула к окну, чувствуя, как сильно забилось сердце. «Какой он, темный универ! Огромный средневековый замок, сложенный из замшелых камней с огненными воротами, по краям которых стоят стражи, похожие на последние достижения компьютерной графики. Нет, ничего этого не было. Темный универ...» пока что полностью оправдывал свое название. В окне была тьма, хоть глаз выколи. Ну и еще ее собственное встревоженное бледное лицо в отражении темного стекла. «Приехали!» — возвестил водитель автобуса. Ребята повскакивали с мест, началась радостная суматоха. «Выходим из автобуса и идем за мной на линейку!» — громко сипела Лина Кимовна, шагая по проходу. «Что это за свинство?» — возмутилась она, останавливаясь за спиной у Влады и ткнув пальцем в разорванную спинку сидения. «Уткин! Где Абертилов? Я ему голову оторву! Опять этот негодный тролль прикинулся чемоданом!» «Я сейчас все уберу!» — поспешно среагировал Марик и, высунув длинный раздвоенный язык, принялся слизывать с коричневой кожаной спинки нарисованные каракули. Влада поспешила отвернуться. Все же упыри не совсем приятные существа. Но Марик же не виноват, что родился упырем. Впереди первая в ее жизни линейка темного универа. Подхватив сумку с вещами, она поспешила на выход, стараясь в кутерьме не потерять из вида своего деда и не наступить никому на ногу.